Алисия доверяла подруге вслепую, и казалось, что стоит принять ее рецепты и выслушать предписание, как болезнь отступит. Да, это правда. Пабло и Росса не ослабляли атаку на ее рассудок, упорно сокрушая любые препятствия, прокладывали себе дорогу и уже подступили к последнему редуту здравомыслия сдача которого означала бы полное поражение, крах, разбитый компас и айсберг у самого борта. Да, для нее город был всего лишь еще одной хитрой уловкой в этой жестокой войне, которая развивалась по всем направлениям. И если войну не остановить... Повторяя про себя, что ближайшая задача... Справиться с наваждением Алисия спустилась с мамой на лифте, и они шагнули в огромную, омытую дождем печь. Сырой воздух, залетая в легкие, на миг дарил уверенность, что перемены еще возможны, что письмо можно начать писать заново. Стоит только взять другой лист бумаги, а старый с помарками выбросить в корзину. Но тут Она чуть повернула голову и поняла, что все не так просто. Взмахом руки не отогнать демонов и мало принять решение о возвращении к нормальной жизни. Справа, двумя подъездами дальше, ее ждал человек с усами. Он стоял, съежившись, завернувшись в плащ и с несчастным видом докуривал сигарету. Все планы Алисии тотчас рассыпались в прах. Ее снова одолело жгучее желание найти разгадку таинственных событий. На нее навалилась бесформенная смесь любопытства, наслаждения и страха, которая, собственно, и манила в город с нарисованными проспектами, туда, где обитал и человек с усами, который теперь, отбросив в сторону окурок, буравил Алисию пронзительным взглядом. «Вот он!» — прошептала Алисия, вцепившись в руку Мамон. «Это тот самый мужчина из моего сна». «Где?» Мамон с выражением хищника, выслеживающего добычу, оглядела невзрачного человека, который чего-то ждал, не решаясь покинуть свой пост. Он без конца поглядывал на часы, будто кто-то, назначивший ему встречу, безнадежно опаздывал. Возможно, тот, кому мужчина должен был передать висевший у него на руке пластиковый пакет. Потом человек повернулся так, что при свете фонаря стали хорошо видны его черты, после чего поднял воротник плаща и зашагал вверх по улице, пока не исчез за углом, где расположился офис какого-то банка. Взгляд мамин повис в воздухе. Он был прикован к окнам банка, к чему-то доступному только ей одной. Алисия дернула подругу за руку и повторила. «Это был мужчина из моего сна». Мамин машинально повернула голову. «Я ведь сказала...» ты должна выбросить из головы идиотские фантазии. Ты хочешь и вправду сойти с ума? Пошли выпьем пиво и к черту всю эту историю. В двух шагах от них находился пап, откуда доносился голос Холио Иглесиаса. Чтобы побывать на всех четырех площадях, Достаточно было пройти по опоясывающей город дороги. Расположение площадей соответствовало четырем сторонам света, как и указывалось в плане Фельтренелли. С помощью плана Алисия могла выбрать либо более живописный маршрут, либо, если спешила, более короткий. Город окружала огромная бутафорская стена, украшенная нарисованными мансардами и кокетливыми венецианскими окошками. И за этой стеной